Глава девятая. Балаган С кого начнем? Спросила Анна, устроившись на весьма удобном стуле в самом темном углу библиотеки. Разумеется, здесь было достаточно света, но столик от основного читального зала словно бы отделял большой стеллаж. Уютное местечко для интровертов и мизантропов. «Себя начинай», — сказал уже порозовевший и оживший Адам. «Ну и по порядку. Твои близкие, близкие твоих близких». «Ммм, я скучная», — сказала женщина, старательно выводя на листке бумаги Анна Мэрилл, 45 лет. «Образование, магистр английской литературы, сфера деятельности, бухгалтерия». «Ведение хозяйства». «В соцсети писать?» «Я там в нескольких каналах модератор и админ». «А что это такое?» «Ясно, не заостряем вниманием». «Хобби, рукоделие, садоводство». «Семейное положение?» «Замужем не была, детей нет, Все. Я же говорю, что скучное. «Ты идеальная». — мрачно проворчал Адам. — Мои соболезнования. Анна нахмурилась и прикусила губу. — Это на что ты сейчас намекаешь? — Я? Да упаси боги! — ненатурально возмутился парень. — Ни на что! — Пиши дальше. — Джонатан. — Угу. Джонатан Мэрил, возраст сорок лет, образование, доктор юридических наук, историк инженер конструктор летательных аппаратов увлечение парапланеризм авиамоделирование пилот большинства моделей малой авиации женат был трижды детей нет что тоже идеальный вроде того летать мечтал да ну почти ну почему же мечтал летал на всем что имело крылья ну, кроме пассажирских самолетов. «Мэрилов не может не тянуть в небо!» «Меня совершенно не тянуло», — заверила его Анна. «Дальше, наверное, Элен. Элен Мэрил в девичестве Степнер, возраст 63 года, мать Джонатана, вторая жена Райдера Мэрила, моего отца, ныне покойного. Образование — психолог увлечения, мотоцикл, гонки, путешествия. «Интересная женщина», — кивнул Адам. «Самое то для Мэрилов. Надеюсь, и Эллиран ее примет». У Анны было много вопросов, но она понимала, что никаких ответов на них она не получит. Увы, здесь они все еще гости. «Маргарита Мэрил. Возраст сорок лет». Образование среднее, курсы актерского мастерства, музыкальные курсы, поразительная способность к языкам, сфера деятельности, актриса музыкального театра. «Это что-то вроде оперы?» — заинтересовался Адам. «Ну, она выходит в длинном платье с бриллиантами, поет арию, зал аплодирует». «Да, как-то так», — кивнула Анна вспоминая, как когда-то поймала прямую трансляцию закрытого спектакля Марч, Там она исполняла партию своей тески из пьесы по роману Булгакова «На балу Воланда», в том самом виде, в каком и подразумевал писатель. Впрочем, с ее фигурой это смотрелось красиво. Анна была уверена, что Марч регулярно посещала и массажиста, и пластического хирурга. Иначе, «С чего бы у этой нахалки не было целлюлита и совершенно не обвисла грудь?» «И сколько раз наша Дива была замужем?» — поинтересовался Адам. «Ни одного. Она выше этого. ее муж — это искусство». «Неплохо. Детей тоже нет. Давай дальше. Ваша бабка, пиши про нее. Анна писала. Она и вправду знала все про свою семью. Получилось три рукописных листа. И это еще увлечение Мэрилов она сокращала, как могла. «Четверых в школу», — поставил галочку Адам возле имени Джоанна и еще троих мальчишек. «Этого в первый класс старшей школы, остальных — на индивидуальную программу. Этих не трогаем. Пока». Он подчеркнул бабулю Евгении, Томаса и еще пару стариков. «Стефа и его семью отправим в загородное поместье? Там все равно никто не живет уже много лет. Он как раз фермер, пусть занимается тем, чем привык». Анна остро позабидовала дядюшке Стефу. «Она тоже хотела в загородное поместье». «Джонатану придется поехать к Высочайшему. Ему нужно вникнуть в дела, завести нужные связи. Пусть берет с собой Маргариту. Ей по специальности положено улыбаться и врать». «А я?» — спросила Анна, предчувствуя неладное. «А твое будущее в руках Высочайшего? Я взрослая, самодостаточная женщина», — начала она. «Ты Мэрил. У тебя долг перед родом» перебил ее Адам. Твоя кровь невероятно ценна. Замуж не пойду, — отрезала Анна щурясь. Я угадала. Вы хотите укрепить положение Мэрила в браками? Оттого так и радуетесь, что мы все свободны? Ну что ты, разве так можно? У вас все еще монархия, черт побери. Откуда я знаю, что можно, а что нельзя? Я только приехала, а вы мне уже что-то пытаетесь навязать. Анна, пойми, замок слишком мал — ерунда. Дайте мне денег, ткани и мастерскую. Буду шить одеяло, как-нибудь себя прокормлю. Ты Мэрил? Я свободная женщина, а не разменная монета в политических играх. Обещай, что меня никто не заставит выйти замуж. Обещаю, никто тебя не заставит, вздохнул Адам. Пойдем, нас, наверное, уже ищут. Конечно же, никто никого не искал. Наоборот, лучше бы они еще на пару часов задержались, потому что в Северной башне бушевал самый настоящий Мэриловский скандал. У Анны уже выработался иммунитет к подобным представлениям, а вот местные явно были воспитаны по-другому. Ссорились Мардж. И Кайл, ну кто бы мог подумать? «Да какое твое дело до моей жизни?» Громким и красивым голосом, так что слышно было, наверное, даже в учебных аудиториях, вопрошала Маргарита. Поза у нее была самая, что ни на есть, драматическая. Хоть прямо сейчас фотографирую и отправляй в журнал «Знаменитости и жизнь», прямо на обложку. А кто ты такая, чтобы ставить тут свои условия? гораздо более противным тоном отвечал Кайл, дочь мятежников. Технически она его правнучка, задумчиво поправил сына Эммануэль. Но в целом, да, статус верный. Вы поглядите, какова наглость этой бескрылой. Она только прибыла в семейное гнездо, и уже требует, слышите, требует, чтобы ей выделили отдельные апартаменты. Да мы тут вам уступили свои спальни. «Это ваши проблемы», — холодно отвечала черноглазая Фурия. «Нас привели в этот мир, сообщив, что мы такие же Мэрилы, как и вы, что все, что принадлежит вам, принадлежит и нам. Так вот, я хочу знать...» Какого мужского полового органа я должна ютиться на полу в чужом кабинете, если в том, другом мире у меня была своя квартира в самом прекрасном городе мира? Почему я должна выпрашивать на обед привычную мне еду? Почему у меня нет смены одежды? Где мой личный шофер? Где стилист, бровист, массажист и психотерапевт? С психотерапевтом Маргарита, конечно, загнула, Но в целом Анна внезапно была с ней согласна. Просто у нее еще до точки кипения не дошло. Она вообще терпеливая. А Мардж — одна из самых темпераментных ее кузин. Неудивительно, что крышечку у ее чайника снесло раньше. «Женщина, закрой свой рот!» — начал Блакайл. Но Анна вышла вперед, отбрасывая руку Адама, который пытался ее удержать. Марч совершенно права, громко сказала она. Я не хотела никуда уходить, меня вынудили. Это решение принимал глава нашей семьи, да, Джо? А теперь нам говорят, что мы гости. А теперь оказалось, что нам не рады. Женщина пристально поглядела в лицо Кайлу, который даже не смутился. Не удивлюсь, если нас сейчас будут распихивать по всем щелям, как старые носки, а кого-то даже попытаются выдать замуж. Последнее прозвучало в оглушительной тишине, подобно громовому раскату. Кузина Веспер, 51 год, двое детей, шесть браков, вдруг оживилась. «Я не против выйти замуж», — заявила она. «Это интересно и не страшно. Советую тебе попробовать, но мне нужен жених красивый, богатый». «И с большим домом!» «Мы учтем ваши пожелания!» процедил сквозь зубы Адам, делая пометку в своем блокноте. «А можно мне тоже замуж?» Захихикала бабуля Евгений. «И мне!» — подскочила Джоанна. «Тебе точно нет!» — сыкнула на нее Анна. «Выучись сначала!» «Я бы тоже не отказалась!» «От богатого и красивого мужа!» Капризно протянула Сара, покосившись на своего супруга. «Этот уже надоел что-то». «Ну, тогда и мне выдайте новую жену. Только не Мэрил. Мэрилами я сыт по горло». В тон жене ответил высокий светловолосый мужчина. «Где там подпись поставить нужно?» «А чего только мужей раздают?» вскричал старик Томас. «Я хочу жену!» Двух, трех, да чтоб грудь не меньше третьего размера и не старше двадцати пяти лет. Мэрилы зашумели. Мужчины требовали жен, женщины богатых мужей, косметолога и стриптиз. Анна закатила глаза и очень тихо произнесла себе под нос нецензурное слово, означающее полное фиаско. «Мэрилы, мать их! Любую нормальную ссору норовят перевести в балаган! Не семья, а цыганский табор! Стыдно!» танет замахал руками Эммануэль. «Дамы, успокойтесь, господа, мы все решим. Разумеется, никаких препятствий для договорных браков не существует. Мэрилы — один из самых богатых и знатных родов Эйлирана. Те, кто хочет выйти замуж, обязательно выйдут. Кто не хочет — быстрый взгляд в сторону Анны — тем положим содержание и подыщем подходящее жилье. Ну, не все же сразу. «Он типа серьезно про брак?» — Шепотом спросила у Анны, подкравшаяся к ней Джоанна. Че, в самом деле?» «Видимо, так». «Долбануться можно! Тут что, в Средневековье?» Я пока не поняла, но, скорее всего, кровь старых магических родов очень ценна, поэтому браки и заключаются по сговору. Даже бескрылых Мэрилов разберут, как горячие пирожки, — подумав, ответила Анна. Кажется, она единственная вообще разбиралась, что происходит. Я, конечно, ждала, что будет весело, но сейчас в полном охренении. Не выражайся. «Ты же Мэрил, а не какая-то беженка», — укорила ее Анна. «Ты что-то имеешь против мигрантов, тетушка?» — ухмыльнулась несносная девчонка. «Осуждаю. Ты нетолерантно К тому же мигранты и беженцы сейчас мы. Видишь, как старательно нас ассимилируют в местное общество?» Анна с уважением покосилась на Джоанну. «А девочка...» Не так проста, как кажется. Коробочка с двойным дном, настоящий Мэрил. Ничуть не проще, чем та же Марч. Вот что парадоксально. В этом странном мире Анна более всего готова была сблизиться с теми, кого раньше терпеть не могла. С противным подростком, что не следит за языком, и с королевой драмы Маргаритой. Страшный сон. Ни больше, ни меньше. Итак, она снова оказалась права. Тут не земля. Про феминизм явно не слышали. Про права женщин это еще нужно посмотреть. Но договорные браки не просто практикуют, а приветствуют изо всех сил. А ей, Анне, следует быть очень-очень осторожной. Иначе глазом не моргнешь, как окажешься под венцом.